Глава 14. Анита Дане. Возвращалась домой в смешанных чувствах. С одной стороны, Лиаль описал своих сородичей и их жизненный уклад как нечто прекрасное и неповторимое, с другой же, много странностей, в том числе и жестоких. Но кто я такая, чтобы судить установленные эльфами правила для чужаков и жизненные принципы, сложившиеся у дивного народа задолго до появления других рас? Да-да, вы не ослышались. По легендам, эльфы в нашем мире являются первородными. Это потом на Лантане появились и другие расы, включая ведьм, магов и людей без магии. Откуда мы взялись? Есть масса версий, одна из которых гласит, что те же эльфы отличились, нахимичили дел с порталами в другие миры, уж не знаю, ради эксперимента, безделия или рабов себе искали. Но что-то пошло не так, и новые расы хлынули на Лантан. Более того, новые представители не стали относиться к эльфам как к богам и зажили в этом мире своей самостоятельной жизнью. Другие версии звучат менее правдоподобно, но правды все равно никто не знает. А ушастые вообще предпочитают отмалчиваться по данному вопросу. Они не говорят ни да ни нет, ведь всем известно, что дивный народ никогда не лжет, так что можно задуматься, хотя все это лирика. Итак, немного о том, что рассказал мне Ляль. Во-первых, да, на своей земле эльфы чужаков не просто не приветствуют и не ждут, но даже могут сначала убить, а потом задаться вопросом, с какой радости он или она, или они к ним заявились». Прекрасная перспектива повстречаться с Костлявой. Не находите? Одна надежда на инквизитора Дерли. Что у него и правда имеются особые отношения с эльфами, а не то... В общем, не будем о грустном. Ляль сказал, что если мы все-таки каким-то чудом окажемся на Эалонсе, то прежде чем подпустить нас к своим лесам, травкам и прочим хотелкам, эльфы устроят нам проверку. Мне так точно, потому как градоправитель-инквизитор и граф в одном лице Майкл Адерли, Личность весьма таинственная. Или услышав его имя, задумчиво произнес, что милорды как раз вряд ли подвергнут проверкам и однозначно должны беспрепятственно пропустить. А вот моя персона обязательно будет препарирована. Какие проверки? Эльфы живут очень долго, и с этим фактором фантазии у ушастых весьма и весьма богата на различные идеи. Например, когда еще эльфы пускали к себе других представителей рас, одного жителя северной страны Ноб... Торн, они подвергли проверке, что он пришел с миром и вреда не причинит ни эльфам, ни их лесам, отпустив того, связанного по рукам и ногам, в озеро с полтоядными рыбами. Рыбки, мол, чувствуют ложь, и если у Наберторнца дурные помыслы, то они его сожрут. Если же он не солгал, то они не тронут гостя. В общем, Наберторнцу не повезло, либо он правда со злом и явился к эльфам, либо рыбки просто сильно проголодались. Истину, увы, уже не узнать. Хотя я точно знаю... И все в мире знают, что эльфы прекрасно чувствуют ложь. На это мое замечание Леаль лишь таинственно поулыбался, но ответа не дал. Тоже мне великая тайна. Поговорили мы с Леалем и о бытовой жизни эльфов. У них сильно развит культ детства и материнства. В эльфийских семьях не бывает больше двух детей. И так как они рождаются очень редко, охраняются эльфеныши и их матери как наивысшая драгоценность. Невероятно страшным преступлением и горем считается убийство эльфеныша или беременной эльфейки. Это карается смертной казнью, но предварительно преступник подвергается самым изощренным пыткам. Но на этом не все. Если у преступника есть семья, эльфы их тоже уничтожают, дабы сравнять счеты и сбалансировать потерю. Бррр. Сама мысль, что кто-то может навредить ребенку и женщину, у меня вызывает непроизвольный ужас. Я ведьма, и моя стихия — земля, а земля — это мать всего сущего, и даже подобные разговоры мне приносят душевную боль. Так что вы поняли. Детей эльфы воспитывают на дому аж до 40 лет. Их не показывают даже своим же эльфам из других селений и городов. Лишь в узком кругу растет ребенок. Очень-очень закрытая роса. Мне понравилось, что у эльфов мужчины и женщины равны в правах. Об этом факте я не знала. Как не знала и то, что жена по закону может побить и даже убить своего мужа, если узнает, что он не изменяет. Правда, с оговоркой это наказание придется сделать голыми руками, не применяя магию и не используя оружие. Еще у эльфов есть правила, которым должны следовать абсолютно все. Запрещено носить обувь даже на маленьком каблуке. Это страшное оскорбление. Вот же. А Дерли ни слова не сказал. Гад. Есть еще одно странное правило, которое гласит, что чужакам в эльфийских водоемах ни в коем случае нельзя умирать своей собственной смертью. Тут у меня был недоумение и вопрос: что за бред? Но Ляль лишь пожал плечами и руками развел со словами, что сам не знает. И еще есть одно правило, которое также вызвало мое изумление. У эльфов запрещено чужакам носить одежду розовых, зеленых и белых цветов и оттенков. Тут Ляль дал вразумительный ответ: эти цвета символизируют сам эльфийский народ. Именно поэтому никто на их землях не имеет права эти цвета и оттенки носить. Было много интересного, что рассказал мне Лиаль о жизни эльфов, и я всю полученную информацию приняла на вооружение особенно была ему благодарна за предупреждение, что можно, а что нельзя дарить. Я ведь не с пустыми руками к ним заявлюсь. Оказывается есть некоторые зелья, которым эльфы будут особенно рады. они хоть не превзойденные магии имеют связь с природой как и ведьмы, но все равно ведьма на магия совершенные нового рода и свойства. Поэтому тут потерла ручки с довольной улыбкой на варюк и я некоторых зель с десятка литров. удивляет дивный народ, а еще быть может, стану их лучшим другом. «Анита Дане. А дома я застала занятную картину. Айка сидела в обществе своего ненаглядного господина-аптекаря Виктора Роуза и при помощи бытовой магии откупоривала бутылку дорогого столичного игристого напитка. Кажется, это подарок верховной ведьмы на юбилей Айки. Она прислала ей эту бутылку три года назад, и подруга хранила драгоценный напиток». По ее же словам цитата «Будет вкуснотище стоять и ждать до тех пор, пока не наступит подходящий момент». Похоже, подходящий момент наступил. Неужели Айчка добилась руки и сердца любимого Виктора? Или он впервые сказал ей не два слова, а целых три? Или даже пять? Или же шантажом и пытками она смогла вытянуть с него обещание сходить с ней на свидание? «Как интересно!» «Дуду!» — крикнула по мысли связи Фамильяра. «Поведай-ка мне ситуацию с Айкой и ее другом сердца». «Ой, ты будешь смеяться!» — хохотнул кот. Она учудила такое... Мррр. Что именно подробности потребовала я и посмотрела внимательно на господина Роуза. Аптекарь выглядел не очень счастливо, скорее, трагикомично. Я бы засмеялась, но, боюсь, поймут неверно. «В общем, господин аптекарь явился по твою душу, мяу!» — начал рассказывать кот — Он хотел приобрести лично у тебя какие-то зелья, какие, не знаю, так и не сказал. Айка страшно обиделась. Сначала навела на него маленькое проклятие кота из потыкушки, но почти сразу сняла, когда он вдруг узнал, что ты скоро будешь, и сказал, что с удовольствием подождет и выпьет чего-нибудь в обществе чудесной северной ведьмы. Я нахмурилась. — Тебе не кажется этот тип подозрительным? — Забеспокоилась я. — Кто? «Виктор?» — удивился кот и хмыкнул. «После общения с Айкой любой станет подозрительным. А если еще ее зелень ненадежных выпить, так и вовсе может и на тот свет отправиться. Мау!» Почесала кончик носа и наблюдала, как Аечка самозабвенно показывает мужчине свои прелести и наливает ему уже второй бокал. «Интересно, какие-то такие особенные зелень понадобились аптекарю? А что, собственно, гадать? Сейчас я узнаю». Здороваясь со знакомыми, дефилируя между столиками, по пути желая приятного аппетита посетителям, дошло до столика, выделенного специально для влюбленных пар, где сидели довольная Айка и немного охмелевший господин Роуз. Айка первой увидела меня, и в глазах подруги проскользнуло сожаление. Она шире улыбнулась и наигранно счастливо пропела. нет, ты уже вернулась?» «Нет, я тебе мерещусь», — ответила грубовато на глупый вопрос подруги. Аптекарь же мгновенно подскочил на месте и, чуть поклонившись, произнес: «Госпожа ведьма, как хорошо, что вы вернулись так скоро, вы мне крайне необходимы, даже можно сказать, вопрос жизни и смерти». «Ого, даже так!» Покосилась на подружку, но Айка уже с кислой тоской смотрела на бутылку с дорогим её душенапитком. «Да, зря открыла, финт не сработал и аптекарь не купился ни на прелести Айки, ни на элитное питье. Идемте, расскажите, что случилось и как я вам могу помочь, сказала, рассматривая внимательнее аптекарь и пошла в кабинет, зная, что мужчина следует за мной. Что-то внутри неприятное такое засвербело, предостерегающее. Интуиция у ведьмы это настоящий спасательный жилет, и игнорировать ее сигналы вверх глупости даже тупости. Попыталась настроиться и узнать конкретнее, не вышло. Их сейчас бы от Таро раскинуть. Хотя почему нет? Пусть достопочтенный господин немного подождет. «Мы вошли в кабинет, и я указала мужчине на кресло, а сама сказала, скрываясь за портьерой, где у меня находился гадальный столик. Подождите пять минут, хорошо?» «Пять минут погода не сделают», — весело ответил аптекарь. Села за столик, взяла в руки старые карты и закрыла глаза, настраиваясь на их энергетику. После перемешала их круговыми движениями против часовой стрелки, разложила веером и спросила. «Покажите, где опасность?» Снова закрыла глаза и медленно провела рукой над картами. Нужные карты тут же отозвались. И сегодня не три, как обычно, а четыре. Вытянула их, положила рубашкой перед собой и, тяжко вздохнув, с опаской начала переворачивать. Руки дрожали, в груди застыл ком ужаса. Да в чем же дело? Первая карта — башня, разрушение и форс-мажора. Вот же гадство. Вторая — дьявол. Нехорошая или зависимая личность как раз и принесет с собой разрушение. Но кто же ты таков? Третья и четвертая карты оказались перевернутыми и указывали они на мужчину, что сидит сейчас в моем кабинете». И квад-эссенция не порадовала, показала итоговое число 13. 13 число смерти. Реальной смерти, если сказать точно. «Дуду, активируй всю свою силу и посмотри аптекаря!» — крикнула я фамильяру. «Он не пришел ко мне за помощью, Дуду, он принес смерть. Я хочу знать, кто он и какого черта ему от меня надо делать!» «Слушаюсь!» — изменившимся голосом ответил Дуду. Теперь он выпустил частичку демона, и аптекарь сильно не поздоровится. Я же схватила с полок некоторые свои боевые зелья и сунула их в карманы платья. Хорошо, я здесь держу кое-что, а то до лаборатории могла и не дойти. А зелья я варю в подвале, так сказать, ближе к земле матушке. Проверила свою защиту и, вздохнув, прошептала заклинание спокойствия. «Пусть аптекарь думает, что я ничего не подозреваю». Вышла к мужчине и заняла место в кресле напротив. «Итак», — улыбнулась ему, — «я вас слушаю». Он кивнул и заговорил А Дуду, тем временем наложив на себя невидимость, проверял мужчина.